Глава 13. Приход сельской церкви. Спустя пару дней после приезда Аня поняла, что отдохнула уже настолько, чтобы заняться делами. Нужно было выяснить, что за крестик с вензелем Тереповых покоился на ее груди. Мама неожиданно была не рада разговору. Аня специально зашла издалека, вспоминая тот самый день рождения, когда папка вместо ожидаемого новенького смартфона подарил ей крестик. И хотя события эти произошли не так давно, а всего лишь семь лет назад, Наталья Григорьевна отмахнулась, неожиданно разозлившись. Аня не понимала такой перемены в ее настроении. Поразмыслив, она связала это с воспоминаниями об отце, и поэтому разговор свернула. Но это временно. Как ни крути, тему поднимать придется. Если Аня не найдет никакой информации в метрических книгах, снова начнет пытать мать, чтобы рассказала об отце. Почему Аня не знает ни одного родственника с его стороны? В детстве мама говорила, что все они были против нее, и поэтому они с папкой уехали далеко и не общались ни с кем. Но это же невозможно, чтобы вообще ни о ком ей было неизвестно. Вышло у них не ссора, конечно, но неприятный осадочек остался. Что такого в упоминании об отце, если мама начинает раздражаться? Именно поэтому, когда Аня собралась ехать по адресу, Написанному на бумажке маме об этом она решила не говорить. Сказала, что пойдет на весь день к однокласснице Светочке, у которой недавно родился второй ребенок. «Вот и сходи», — нравоучительно сказала Наталья Григорьевна. «А то под 30 лет, а ни мужа, ни детей нет». «Боже, все мамы, что ли, такие?» — усмехнулась Аня и, сдерживая улыбку, серьезным видом вышла из дома. До нужного села добраться труда не составило. Аня просто вызвала такси, отойдя на сотню метров от дома. Когда разудалый парень на свежем авто российского производства привез ее в нужную деревню, Аня с удивлением обнаружила, что никакой церкви на этом месте нет. А Никольской церкви, построенной некогда всем миром на народные деньги, напоминал лишь памятный крест. И что же делать? С паникой подумала Аня. Не думала она, что все закончится вот так. Да и Порфирий вряд ли следил за историей церкви в течение времени. В 1912 году этот храм стоял на своем месте. Его разобрали в 30-х годах прошлого века, пустив кирпич на строительство школы. Обо всем этом Ани поведал временами пропадающий интернет. Не самая печальная участь. Хорошо, что не взорвали. Аня вздохнула. Дело принимало неожиданный оборот. И что делать дальше, Аня не знала. На помощь Ане неожиданно пришел таксист. Увидев откровенное разочарование на лице девушки, которой зачем-то понадобилась церковь в селе на окраине района, он жалился над ней и решил помочь хотя бы советом. Совет этот пришелся, как нельзя, кстати. — Так можно до сельсовета доехать? — предложил он. — Или как они там сейчас называются? — Поселковой администрации кажется. Аня ухватилась за эту мысль. — Конечно, как она сразу не догадалась? — А то решила уже, что на этом поиске документов можно свернуть. До администрации было пару сотен метров. Добрые жители подсказали городским гостям, где в их деревне находится средоточие власти. Неугомонный таксист последовал за Аней. Ему и самому было интересно довести дело до конца. В поселковой администрации царило сонное царство. Для небольшого села работа в данной организации означала статус, связи и вес в обществе. Одним словом, власть. Достучавшись, наконец, до сотрудников, которые даже не извинились за то, что в официальные часы работы вход к избранникам власти был закрыт, тетушки повыглядывали из кабинетов, чтобы своими ушами услышать необычную историю. Аня как можно более последовательно рассказала о том, что привело ее к власти мужчин. «И так как старой церкви нет, я бы хотела узнать, где могут храниться метрические книги», закончила девушка свой рассказ. Какие книги? переспросила сотрудница, взирая настоящую перед ней Аню сверху вниз. Кажется, рассказ девушки занимал тетку гораздо меньше, нежели само разглядывание городской гости. Метрические, по-другому, церковно-приходские. В них записывали рождение и смерти церковного прихода, то есть жителей села. Это в ЗАГС вам, наверное, или в архив, пожала плечами собеседница. В любом случае, у нас таких материалов нет. Аня разочарованно вздохнула. Вот опять или-или. Так в архив или в ЗАГС? Начинала она раздражаться. Но требовать ответа от тетки из поселковой администрации не могла. А потому оставалось только мило улыбнуться и поблагодарить. Худо да дело! В подтверждение ее мыслей резюмировал таксист. Значит, документы в городе. Знать бы еще, где именно в городе. С досадой отметила Аня. Перспектива шататься от одной инстанции к другой была нерадужной. Во-первых, это займет гораздо больше времени, чем есть у Ани. А учитывая предстоящие праздники, миссия вообще становилась маловыполнимой. Но Аня боялась даже не этого. В конце концов, она все равно ведь собиралась увольняться. Проблема заключалась в другом. Если в церковном приходе Аня еще надеялась встретить сочувствие и желание помочь, то обращение в официальные органы, такие как ЗАГС и архив, обещали бюрократические проволочки, и, самое главное, они могли потребовать четкую аргументацию, зачем ей данные документы понадобились. Ответить на эти вопросы девушке было нечего. Научным сотрудникам, изучающим архивы, она не являлась, а родственные интересы еще нужно было подтвердить. А как подтвердить, если к Тереповым формально не Иванова никакого отношения не имела? «Не придешь же и не скажешь, мне кажется, мои предки из дворян», «Разрешите это проверить», порывшись в архивах. А «Поедем в соседнее село», — вдруг предложил ее водитель. Аня насторожилась. «Зачем? Не маньяк ли он часом? Или хочет просто заработать сверх тарифа за катание туда-сюда?» Видимо, мысли ее были явные, что, взглянув на девушку, таксист вдруг рассмеялся. «Да я помочь хочу. Не каждый день клиенты с подобными историями попадаются. Священник храма в том селе моих детей крестил». «Жена у меня оттуда родом», — пояснил парень. «Вдруг он поможет чем?» Особенно ни на что не надеясь, Аня согласно махнула рукой. «Ну, заедут по пути в город, в соседнее село. Ну, будет поездка стоить еще чуть дороже. Но ну, не месячную же зарплату ей придется заплатить за эти покатушки. А значит, можно и заехать. Какая уж теперь разница». Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. На улице опять мело. Какая ранняя и холодная зима в этом году. Начиная с октября, периодически заметает, — думал Иван, возвращаясь с очередной заводской смены. Почти месяц миновал с того времени, как ушел цыган. Обещался вернуться через пару дней, да все болтался где-то. Но Ивану это было даже на руку. Никто не помешает воплотить план в жизнь. Отныне он ни на кого не надеялся, никого не ждал. Есть ли ячейка, нет ли ее? Ему было теперь все одинаково. Наконец-то он обрел свою цель, свое дело. Невзирая на решение цыгана, он будет воплощать свой план в жизнь. Квартира, на которой Иван жил последние недели, была еще не засвечена. Да и Гнездилов, как успел сделать выводы Плут, перестал искать следы террористов. За обнаружение схрона он был награжден и, к счастью для Ивана, отчего-то считал, что с этим делом покончено. А Плут не сидел без дела организовывал новый схрон, таскал туда недостающие материалы и планировал дату теракта. Бить он решил по большой шишке, новому министру, а потому приготовиться нужно было основательно. Почему Плут выбрал своей целью графа Павла Андреевича Ильинского? Имелись у Ивана к нему свои личные счеты. Именно граф выкупил особняк Тереповых на Галерной. Именно из-за них семье Плутовых пришлось уехать в поместье вслед за хозяевами. В представлении Ивана, бы не Ильинские, было бы у него гораздо больше возможностей. Да и недолюбливал старого графа Плут. Слишком уж снисходительно он смотрел на окружающих, а Ваньке приходилось унижаться, дабы получить хоть какую-то работу. За него просил дворник, а чувствовать одолжение Иван не любил. Когда цель и средства были определены, жизнь приобрела для Плута ясные и четкие ориентиры. Это его радовало. Есть ради чего жить и делать дело. Это вам не праздная жизнь в будущем, которой так манила его Аська. Теперь он сможет быть полезен товарищем. Липецкая область, город Н. Наши дни. Отец Сергей, настоятель Успенского храма большого села, раскинувшегося на берегу речки с чудным названием Варгоу, встретил их ласково. Час службы еще не настал, и батюшка только готовился к вечерней проповеди. Выйдя на звук клаксона, оповещающего о прибытии к нему в дом гостей, он поздоровался с путниками и с доброй улыбкой пригласил их пройти в дом. Ане было неудобно беспокоить духовное лицо. Ей казалось, что все это не имеет особого смысла. Чем может помочь священник одной церкви, пусть даже и крупного села? Но отказаться от гостеприимного приглашения было еще более неудобно. Поэтому Аня и Юра, как выяснила наконец девушка, разулись и пошли в скромный деревенский дом. На шум из кухни выглянула приятная женщина с круглым лицом и покрытой головой. Видимо, привыкнув к подобным посещениям, поприветствовала гостей и быстро спряталась обратно, занявшись своими делами. Аня догадалась, что это жена священника. Говорили они недолго. Аня повторила свою историю, рассказав, что ищет всякое упоминание о роде Тереповых, так как имеет крестик с фамильным гербом на обороте. Батюшка внимательно выслушал ее сбивчивый рассказ и спокойным, размеренным голосом сказал. «Вот что, дорогая Анна, я могу вам сказать. Все метрические книги нашего уезда были переданы в архив района. Это я сознанием дела заявляю, так как сам в бытность свою студентом исторического факультета данным вопросом интересовался. Да и диплом мой был посвящен духовной жизни нашего края как раз в те самые годы Первой мировой и революции. В архивах я бывал, но так давно это было. Сами понимаете, сейчас мне в них доступа нет. Тут Аня расстроенно вздохнула, явив тем самым свои чувства собеседникам. Она так и знала, что вся эта поездка в дом священника не имеет смысла. Только батюшку отвлекли от дел. Но не спешите вздыхать так горестно. Улыбнулся отец Сергей, и мелкая сеточка морщинок пролегла вокруг глаз. Я знаю, кто может вам помочь. «Одна из сотрудников архива часто бывает у нас в храме. Мы дружны с ней много лет. Думаю, она не откажет вам в просьбе». С этими словами он взял лист бумаги и записал на ней номер телефона и инициалы нужного человека. «Благодарю вас от всей души. Радости Анины не было предела. Она готова была кинуться в объятия к отцу Сергию, но только из воспитания так не сделала». Тепло распрощавшись со священником, Аня и таксист Юра поехали обратно в город. «Я же говорил, что он поможет!» Весело крутил баранку новый приятель. В машине играло радио, печка гудела, прогревая воздух в салоне. Дорога убегала вперед, выписывая впереди причудливые велюшки. Снега почти не было, лишь поля чуть припорошены. Аня расслабленно прикрыла глаза. Несмотря на целый день скитаний, девушка чувствовала себя абсолютно счастливой. То ли поверила в то, что ее ждет успех, то ли разговор с батюшкой возымел такое действие. Но впервые за много дней она успокоилась.